Глава 76 Два дня спустя Пайн сдала образец ДНК, и ФБР сравнила его со своими базами данных и с миллионами других образцов, имеющихся на сайтах. Вскоре пришел ответ. И он касался не Мерси. Для Пайн это стало вторым самым сильным потрясением после потери сестры. Когда Пайн сообщили результат, Она отправилась в свой номер в коттедже и села, глядя в стену. Это было подобно краже ее личности. краже, не имевшей ни малейшего отношения к киберпреступлениям, а напрямую связанной с плотью и кровью. В конце концов, она встала и вышла из номера. В вестибюле она встретила Блюм, которая явно ее там поджидала. «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» – спросила Блюм. Я сделаю это с радостью. Пайн покачала головой. Я думаю, что должна сделать все сама. Тогда я буду ждать твоего возвращения здесь. Снаружи Пайн столкнулась с Эдди Лоредо, который укладывал вещи в свой внедорожник. Надеюсь, мы еще встретимся, Этли, сказал он. Сейчас ее мысли находились в тысячи миль отсюда, но она положила руку ему на плечо. Ты не раз спас мою задницу. Я уже говорил, что именно для этого и нужны напарники. Значит, между нами все хорошо? Во всяком случае, с моей стороны. Я уже позвонил Деннис, и мы договорились, что я смогу чаще видеться с сыновьями. Это замечательно. Им необходим отец. Настоящий отец. Он внимательно на нее посмотрел. А что ты будешь делать? Вернешься в Шеттер-Трук и вновь станешь единственным агентом ФБР в Большом каньоне. После того, как закончу дела здесь. Может быть, я к тебе приеду. Буду рада тебя видеть. Но мы лишь друзья, — добавил он с улыбкой. В этом нет ничего плохого, Эдди. Она обняла и поцеловала Лореду в щеку, а потом посмотрела вслед уезжавшему внедорожнику. Пайн села за руль своего автомобиля и поехала в больницу. К счастью, дорога до Америкуса оказалась совсем недолгой. Она и сама не знала, сколько еще смогла бы сдерживать бушевавшие в ней чувства. Ей казалось, что она преодолевает последнюю милю пути на собственную казнь. Джерри Денверс сидел перед дверью личной палаты Джека Лайнберри. Его босса перевели сюда из интенсивной терапии два дня назад, а еще через несколько дней собирались выписать. Денверс теперь смотрел на нее с уважением. «Полагаю, вы спасли мою шкуру, и не только», – виноватым тоном сказал он. «Верно». «И кто бы мог поверить, что Страуп на такое способен?» «Мне нужно повидать Джека, немедленно», – он бросил на нее настороженный взгляд. Пайн понимала, что ведет себя странно, но ей было все равно. «Ладно, заходите, он только что закончил ужинать. Уверен, он будет рад вас видеть». «А я?» совсем не уверена. Она вошла в палату и плотно прикрыла за собой дверь. Лайнберри сидел на постели и сегодня выглядел гораздо лучше. Пайн медленно к нему подошла, уселась на стоявший рядом с кроватью стул и все это время не сводила с него глаз. А он смотрел на нее с печалью и тревогой. И еще Пайн почувствовала в нем облегчение. — Судя по выражению твоего лица, «Теперь ты знаешь всю правду», — сказал он. «Ты мой отец». «Да, так и есть». По его лицу потекли слезы. Пайн давно хотела задать ему этот вопрос. Теперь время пришло. «Но где-то есть и другая твоя дочь, и моя мать, мать твоих детей. Может быть... Вместе мы сможем их найти. Лайнберри осторожно протянул к ней руку. «Ты и в самом деле в это веришь?» Сильные пальцы Пайн сжали его ладонь. «Не думаю, что у нас есть выбор». Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2021 год.